Тот же вечер — Ася. Мишка опять задерживался. Но сегодня Ася на мужа совсем не злилась. Разве можно сердиться после такого подарка? Она теперь будто не в съемной квартире, а в настоящем дворце. Как в той песне — «Миллион, миллион, миллион алых роз». Только у нее еще лучше. Ася использовала все имеющиеся в доме вазы, Но цветов было так много, что все равно пришлось еще и в трехлитровые банки их распихивать, а потом весь остаток дня гоняться за ползающим Никиткой, который так и норовил вытащить, понюхать, погрызть. Ну, Мишка выдал. Строгий-строгий, а насчет цветов мелочиться не стал. Немного странно, конечно, что записка, приложенная к букетам, написана не его рукой. Но Ася быстро нашла этому оправдание. Муж — человек занятой. И, наверное, цветы не в магазине заказывал, а по интернету. И платил за них кредитной карточкой. Разве у него есть время лично выбирать букеты и прикладывать к ним записку? Вот и получилось, что его слова написал для нее какой-нибудь клерк из флористической фирмы. Не совсем понятно, правда, почему тогда Мишка на нее по телефону рявкнул. Логичнее было не раздражаться, а просто ответить как-нибудь позагадочнее. Курьеров вызвал, но не для себя, а для тебя. Но Ася и тот нашла ему оправдание. Видно, не кстати позвонила. Мишка, не небось, на переговорах сидел, а тут она со своими вопросами. «Ну ничего, когда он вечером придет домой, наверняка будет разговаривать с ней совсем по-другому». Тем более Ася, чтобы соответствовать роскошному подарку, и себя в порядок привела. Никитку, чтобы не путался под ногами, в манеж, и вместо вечного хозяйства и маникюр сделала, и голову вымыла, и даже вытащила из заначки красивейший, купленный еще до родов, легкомысленный халатик алого шелка. В цветочном интерьере, да в купе с роковым макияжем и туфельками на шпильках, просто класс. А когда Никитка после порции традиционных вечерних капризов уснул, Ася еще и свечи по всей квартире расставила, и постельное белье из скучного льна сменила на роскошный шелковый комплект, чтоб совсем уж у них настоящий романтический вечер получился, такой, о каких в женских журналах пишут. И когда Мишка наконец позвонил в дверь, распахнула ее со счастливой предвкушающей улыбкой с радостным привет и тут же осеклась, потому что первой фразой мужа было: "Ты чего на себя нацепила?" Окинул ее всю от свежевымытых волос до обутых в выходные туфельки ног пристальным взглядом и повторил: "Чего вырядилась-то?" И размалевалась как павиан. Тебе не нравится? Растерялась Ася. Я вроде не в борделе домой пришел. Дернул плечом муж и нагнулся расшнуровывать ботинки. «А я думала, у нас с тобой романтический вечер будет», — пролепетала она. «Господи, Ася, давай не сегодня!» — раздраженно откликнулся он. «Я устал, как собака. Ужин есть?» Он снял дубленку, равнодушно отстранил Асю, прошел в кухню и замер на пороге. Ася, она чуть задержалась в коридоре, услышала его дрожащий от гнева голос. «А это еще что?» Она поспешно бросилась в кухню. Неужели горящая свеча упала? Но все здесь оказалось в порядке. И накрытый стол, крахмальные салфетки, парадные серебряные приборы, и свечи, и цветы, они окончательно отогревшись и привыкнув к своим вазам, еще красивее стали. Мишка резко обернулся к ней. Откуда вся эта дрянь? И Ася, откуда только в ней взялось столько агрессии, Еле подавила желание схватить ближайшую свечу и затушить ее об этот гневно подергивающийся рот. Она уже поняла, но все-таки устало спросила. «О чем ты, Миша?» «Цветы! Откуда?» — сквозь зубы выдавил он. «Курьер принес», — пожала плечами она. «Что за бред?» «Я решила, что это ты прислал», — пробормотала она и, еле сдерживая слезы в голосе, добавила. Так обрадовалась, весь день о тебе думала, ждала, приготовила вкусный ужин. Про свежеперестеленную постель Ася решила не упоминать. «Очень интересно!» — зловеще протянул он. «И что же это был за курьер? Конь с большими яйцами?» «Миша!» — вспыхнула Ася. «Славно повеселилась!» «Вижу, славно!» Ты курьера, небось, в этом халате встречала. А где был Никита? Закрыли в другой комнате, пока сами в постели кувыркались. Знаешь что? Ася тоже начала закипать. И что же я должен знать? Кратчево поинтересовался муж. И она сорвалась. Сказалось все. И бессонные ночи, и постоянная усталость. А как иначе, когда на тебе и хозяйство, и грудной ребенок И обида из-за того, что еще недавно такая веселая, насыщенная жизнь вдруг сузилась до размеров малогабаритной двухкомнатной квартиры. И Мишкина невнимание, и его сегодняшние злые, несправедливые слова. — Ты козел, — прошепела Ася. — Самодовольный, провинциальный козел. — Вот как? — опешил он. — И еще ты трус, и крохобор, и я тебя больше не люблю. Вот. Она закрыла лицо руками, чтобы Мишка, теперь враг, не увидел ее слез. А потом изо всей силы оттолкнула мужа и бросилась в спальню. Ей нужно было выплакаться на только что застеленных роскошных шелковых простынях.